Сочетание реального с фантастическим, действительного со сказочным ⁇ коренной принцип поэтики Гофмана, подсказанный трезвым пониманием того, что бюргерская мечтательность является оборотной стороной затхлой бюргерской жизни, и они неотделимы друг от друга. В очерке Жак Калло» Гофман впервые пытается осмыслить свою собственную творческую манеру. Он указывает как на образец, который близок ему, на гротескные гравюры французского живописца XVII века Жака Колло. Они очаровали его тем, что в них все образы, взятые из обыденной жизни, предстают зрителю не как зеркально точные отражения, но пройдя через сознание художника, через его внутренний романтический мир, превращаются в нечто Знакомо, чуждое, реально фантастическое. Отправляясь от простой, но непреложной истины, которую не в силах опрокинуть все умозрительные идеалистические доктрины философов и поэтов, что мир, как бы мы к нему ни относились, есть вне нас существующая данность, Гофман объявляет жизнь исходным моментом своего творчества. Он берет героя из жизни, стремясь изобразить его такими индивидуальными чертами, чтобы можно было с первого взгляда узнать в нем своего соседа, чиновника, друга, студента, самого себя. С другой стороны, только романтический поэт способен слить чудесные явления духовного мира с жизнью, переплетать фантастическое с явлениями повседневности и набрасывать Странный волшебный колпак на таких серьезных людей, как советники, архивариусы и студенты, заставляя их как нечистую силу куролесить среди бела дня по шумным улицам знакомого города на смех добропорядочным соседям. Он сравнивает свое творчество с лестницей, которая ведет в романтическое царство. Она должна иметь твердую опору в самой действительности – чтобы каждый мог взойти по ней вслед за автором и даже на самой вершине волшебного царства видеть, что оно связано с жизнью и является, собственно, ее чудесной частью. Волшебное царство грез — это цветущий сад у городских ворот, в котором каждый, если он только решится покинуть мрачные стены города, может с наслаждением отдохнуть. Но жизнь в мечтах есть лишь временное пребывание в саду фантазии, и возврат к жизни реальный неизбежен. Все роковым образом возвращаются к своей первооснове. В этом замкнутом круге, себе на муки и добрым людям на забаву, кружатся все романтические, да и не только романтические герои Гофмана. «Сказка из новых времен» — так определил сам Гофман тот род произведений, которому принадлежит золотой горшок. В самом деле здесь все романтично и все жизненно правдоподобно, все необычайно и все дышит современностью. Действие происходит не в тридесятом государстве, а в немецком городе Дрездене со всеми его живыми приметами, Герои не мифические существа, а обыкновенные немцы, притом маленькие люди, ни природой, ни судьбой, не отмеченные особыми милостями. Фабульное построение сказки, как это обычно для Гофмана, отличается сознательной хаотичностью, капричезностью, усугубляемой Мифотворством в восточном духе и обилием романтических сцен, звучащих скорее как музыка, чем как словесное повествование. Однако действующие лица сказки, сгруппированные с той симметричностью, которая предполагает хорошо продуманный план, он состоит в том, чтобы противопоставить друг другу два враждебных мира, прозаический и романтический. Мир гармонических пошляков, по терминологии романтиков, законопослушных, самодовольных, трезвомыслящих филистеров и мир положительных людей, представителей музыкальной половины человечества. Опособленно, но отнюдь, не вне всякой образной системы, стоит старая торговка и колдунья, олицетворяющие в сказке злые силы жизни, преследующие бедных фантазеров. Студент Ансельн одна из самых характерных фигур в большом ряду романтических героев Гофмана. Он бедняк и великий неудачник, один из тех людей, которых принято называть «двадцать два несчастья». Фантазер и мечтатель, он одержим душевным разладом. Он лихорадочно мечется между враждебной ему действительностью – и тем фантастическим миром, куда то и дело уводит его болезненное воображение, между ограниченной, тщеславной мещанкой Вероникой, которая старается приколдовать его к себе, так как видит в нем будущего надворного советника, и воспламенившей его сердце синеглазой серпентиной, олицетворяющей поэзию, любовь, веру в чудеса природы. Основное в этом юноше Отсутствие воли и инфантильность. Детски чистая, наивная душа. Он не способен сопротивляться жизненным невзгодам, а потому события кружат его и бросают из стороны в сторону, как водоворот в щепку. Во всем его поведении столько странного, несовместимого с нормами мещанской солидности, что в глазах хороших людей – Он выглядит чудаком, сумасбродом, человеком не от мира сего. Смеется над ним и сам автор. Но это такой смех, когда губы улыбаются, а в глазах стоят слезы. И сердце сжимается от сострадания к обиженному судьбой человеку, который растерялся в этом большом беспорядочном мире, но старается все же сохранить в нем себя, свое человеческое достоинство. Одним словом, перед нами один из тех образов Гофмана, о котором можно сказать, что он фантастичен даже в своей реальности. Настолько он не похож на тех людей одного с ним круга, которые, даже будучи заключены волшебником в стеклянные банки, оставались беспечными и довольными своей прозрачной тюрьмой. С миром фантазии связан также архивариус линггорс Он тоже оригинал и фантаст, сочинивший свою вторую идеальную жизнь вне времени и пространства и расцветивший ее всеми цветами восточного мифа. Он возвысил себя сам, поскольку этого не сделала жизнь. В свое сказочное царство Лингорст вводит Ансельма. Студент любит младшую дочь Архивариуса Серпентину, И любовь преображает его, пробуждает в нем детскую простодушную веру в чудесное, благодаря которой природа открывает ему свои поэтические тайны и разговаривает с ним на языке, понятном только ее любимым детям, поэтическим натурам. Он — бедный студент и переписчик за талер в день архивных рукописей, вырванный из фатально раздвоенного мира, становится поэтом в том смысле, какой вкладывали в это слово немецкие романтики, человеком, освободившимся от бремени повседневности и слившимся с гармоническим миром красоты и природы. Однако, подобно тому, как сон кончается пробуждением, сказка эта завершается скорбно-ироническим финалом, возвращающим все к прозаической действительности, которая сильнее всех волшебных царств. Она кончается двумя счастливыми свадьбами. Регистратор гей Брандт, самовлюбленный пошляк, нормальный филистер, как только он добился звания надворного советника, предложил руку и сердце Вероники, давно уже мечтавшей о чиновном муже. Получил ее согласие, И прежде чем простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена. Но и романтическое воплощение Ансельма завершается его женитьбой на Серпентине к полному удовольствию старого архивариуса. От своей невесты Ансельм получает в приданное золотой горшок, предмет его романтического томления. Ошибаются те, кто отождествляет этот золотой горшок со взятым на вооружение всеми декадентами голубым цветком Навалиса, этим символом мистико романтического слияния земного и божественного, растворения реального мира в поэзии. В противоположность голубому цветку, горшок является ироническим символом мещанского счастья, обретенного в примирении с жизнью, ценой отказа от беспочвенных мечтаний. Определеннее эта ирония Гофмана выражена в финале сатирической сказки Крошка Цахис, где добрый волшебник, он же доктор Альпанус, обещает своему юному романтическому другу его будущей супруге, в приданное такую кухню, в которой кушанья никогда не перекипают и не пригорают, и самую лучшую солнечную погоду в тот день, когда в их доме будет стирка. Стирка, кухня, горшок. Что, может быть, пошлее для романтика, витающего в голубом небе своих поэтических грез? Смещая высокий романтический план в низкий житейский, Гофман тем самым разрушает его, но не снимает. Смеясь над своими героями, этими властителями мнимого царства, красоты и гармонии, автор смеется и над самим собой, над своим тщетным стремлением найти в обманчивом марве фантастического вымысла средство изнутри преодолеть убожество немецкой жизни. Свобода у Гофмана оказывается ничем иным, как свободой поэтического сознания а счастье иллюзорным бегством в иллюзорный мир романтики опасно в этом выводе то что сочувствие гофмана к страдающему герою оборачивается подчас своей другой отрицательной стороной молчаливым оправданием духовного избранничества и обособленности мыслящей и чувствующей романтической личности своего рода духовным аристократизмом все романтические герои гофмана двоедумы страдающие самой странной вместе с тем опасной болезнью хроническим дуализмом душевной раздвоенностью в каждом из них живут две души постоянно враждующие друг с другом земная и небесная, прозаическая и поэтическая. Но одной внутренней двойственности для Гофмана оказывается недостаточно. Он как хирург отделяет живущего в его герои голодного оппонента, который не хочет питаться только солнечными лучами и вечным томлением от его романтического соседа, и дает ему самостоятельное художественное существование в образе двойника. Двойничество, которое в медицине известно как род душевной болезни, как психическое раздвоение личности, становится одним из излюбленных мотивов Гофмана и является подступом к его кошмарной фантастике. Впервые с образом двойника мы встречаемся в романе «Эликсир дьявола», 1815 От золотого горшка, стоящего на самой середине творческого пути Гофмана, расходятся дороги к двум группам произведений, различных по художественным средствам внутренней тотальности характеру фантастики. В малом и большом, в отдельном образе и во всем творчестве, Гофман с большим мастерством применяет игру контрастами, светом и тенью. Он доводит свои светлые романтические видения до ослепительного блеска, тем самым сгущая темные тона своих реальных картин до ночной черноты. Сквозь все творчество Гофмана, за исключением его реалистических произведений, проходят, то сливаясь, то отделяясь друг от друга, два потока фантастики. С одной стороны, радостная, многокрасочная фантастика сказочных Джинистана и Атлантиды, поэтическая фантастика, которая всегда доставляла наслаждение не только детям, но и взрослым и вдохновила на дивные творения таких композиторов, как Вагнер, Чайковский, Оффенбах, Шуман. В произведениях Щелкунчик и Машины король, чужое дитя, королевская невеста и других, мы находим великолепные образцы этой фантастики, обогащенные образами, мотивами, заимствованными из сокровищницы народно-сказочной литературы. С другой – фантастика кошмаров и ужасов, всевозможных видов безумия и душевных пароксизмов, как художественного выражения «ночной стороны души» и «общественной жизни людей» над которыми якобы влавствуют темные, стихийные, страшные силы, управляющие ими по своему произволу. Все оттенки этой фантастики, врывающиеся под час и в светлые произведения Гофмана, в сгущенном виде воплощены им в романе «Эликсир дьявола» и в цикле так называемых «Ночных повестей», в которые входит «Песочный человек». Обращение Гофмана к мрачной фантастике, то и дело ввергавшее его в сферу иррационального, мистического, не было просто данью одному из модных и нездоровых пристрастий романтизма, равно как и сама эта мода не возникла только из уступки писателей интересу публики к таинственным и страшным историям. Во всем этом есть своя закономерность». Романтики были первыми людьми XIX века, выступившими с критикой новых капиталистических отношений, сложившихся после Французской революции, потому что им первым суждено было выразить всеобщее недовольство и ее разочарование реальными результатами этой революции, которая обманула великие ожидания демократических масс, развеяв как дым все благородные, но утопические обещания просветителей XVIII века о грядущем торжестве разумного, свободного, гармонического общественного строя. В буржуазном обществе под покровом внешнего порядка и благополучия романтики открыли стихию действительно запутанных, по видимости, бессмысленных, загадочных отношений, Которые превратились в их идеалистическом сознании, в игру слепых, неотвратимых мистических сил, властвующих над человеком. Фантастическое, фетишистски превратное толкование реальных вещей и отношений у романтиков явилось отражением сметенной психологии мелкого буржуа, который оказался вышибленным истории из относительно равновесного сословного общества. Но в водовороте новых отношений не нашел, да и не мог найти для себя прочного места и превратился в игрушку чуждых ему сил. Фаталистическое мироощущение сближает Гофмана с другими немецкими романтиками, например, с Кляйстом и Захарием Вернером, создавшими особый вид романтической драмы, драмы судьбы. Сближает но не ставит рядом. От этих реакционных писателей Гофмана отличает многое, при этом столь существенное, что ему следует отвести особое место в неистовом романтизме. Слов нет. Гофман проявляет напряженный, зачастую болезненный интерес ко всему сверхобыденному и рациональному, патологическому в жизни и в душе человека к маниям, разрушительным страстям, преступлениям, психозам. Но в его произведениях всегда есть нечто такое, что становится водоразделом между ним самим и теми чудовищами душевной извращенности, которых он с такой экспрессией рисует, между его собственным трезвым и ясным умом и той пропастью мистицизма и чертовщины, в которую он бросает своего читателя. Он охотнее любуется светлыми кристальными струями моря поэзии и плещущимися в нем золотыми рыбками. Но раздумья над жизнью и желание проникнуть в ее страшные тайны заставляют его время от времени погружаться в мутное болото его ночной стороны. Многократно, в разных вариантах, повторяет он формулу, жизнь — «Ужасная игра мрачных сил» и доказывает это в своих произведениях. Но он близок к истине, когда утверждает, что вера в сверхъестественное есть прямой продукт тех действительных страданий, которые терпят люди под гнетом больших и малых тиранов. Фантастическое у Гофмана безумие самой действительности в ужасающем мраке который бродит человек. И фатализм Гофмана, хотя и отбрасывает суровую тень на его произведение, лишен, однако, той безысходной замкнутости, той отрешенности от человека, того расслабляющего призыва к смирению перед необоримыми силами судьбы, которые наложили черную печать на христианско-мистические драмы Кляйста и Вернера. Одновременно со сказкой «Золотой горшок» Гофман писал свой роман «Эликсир дьявола», представляющий тот род романа, который сложился в Англии второй половины XVIII века и известен под названием «Черного» или «Готического». Все в этом романе, начиная от демонического героя, преступного монаха Медарда до внешнего реквизита, призвана усилить зловеще романтический колорит повествования. Монастыри, таинственные замки, привидения, казни, убийства роднит его с английскими образцами. Фабула романа головокружительно сложна и запутана, как сама жизнь в представлении Гофмана. В романе развертывается преступная история молодого монаха Медарда. Он выпивает из любопытства какую-то жидкость, хранившуюся среди священных реликвий монастырского музея, которая оказывается тем самым эликсиром, каким дьявол искушал святого Антония. Вместе с эликсиром в Медардо вселяется сатанинская сила, необыкновенная жажда жизни и деятельности. Он становится лучшим проповедником монастыря. Но его пламенные речи вдохновлены не благочестием, а тщеславием и гордостью. Он замышляет убить настоятеля монастыря, чтобы освободить себе дорогу к карьере. Но настоятель предупреждает это преступление. Он посылает его с письмом к папе в Рим. Медард отправляется в далекий путь, но его личная цель не совпадает с данным ему поручением. Он одержим дьявольским желанием отыскать женщину, которая однажды явилась ему в исповедальне, пробудив в нем уснувшее вожделение и овладеть ею. В поисках этой прекрасной незнакомки Медар совершает ряд кровавых преступлений, повинуясь живущей в нем дьявольской воле, и до тех пор мечется в лабиринте событий, пока не попадает в Рим где, отвергнув предложение папы, угадавшего в нем родственную душу, стать приором и его духовником, кончает жизнь в одном из монастырей в смирении и покаянии. Страшная эпопея Медарда проходит на фоне реальной жизни Германии конца XVIII века, когда, по словам одного героя, устаревший хлам средневековых традиций утратил всякий смысл и не может более маскировать скрывающегося за ним ничтожества. Сам материал романа обещал автору как сатирику большие возможности для критических наблюдений, но он не сумел им полностью воспользоваться. Захваченный демонической темой, он то и дело сползает с социальной плоскости на плоскость, отвлеченную моральную, выступающую под покровом мистики и фантастики. О Гофмане, мастере ночных произведений, можно сказать, что он страшит, а сам не боится. Правда, повествуя о страшном, он делает большие испуганные глаза и говорит мрачным голосом спирита, а это только для того, чтобы усилить впечатление, как это обычно делают бабушки и няньки, самые искусные рассказчики сказок. Важно то, что если у Гофмана речь идет не просто о страшном, реально существующем, скажем, о любом виде сумеречного состояния души, известном психопатологии, а о действительно мистическом, сверхъестественном, он всегда старается нейтрализовать впечатление либо диссонирующим ироническим аккомпанементом, либо психологическим состоянием героя, либо естественными обстоятельствами, которыми предваряет рассказ, или наоборот, который до поры до времени скрывает от читателя. Одним из правил поэтического устава серопионовых братьев является правило, согласно которому каждое, даже самое фантастическое произведение, должно иметь в своей основе конкретную идею, потому что какой бы фантастический бред ни пришел в голову автору, Ему от этого будет очень мало пользы, если он не осветит все лучом рассудка и не сплетет предварительно разумного основания для всего произведения».